Когда Ленддел вернулся в прежнюю камеру, товарищи его не узнали. Женщина, учительница, просидевшая сорок дней в одиночном заключении в темноте, тоже вернулась в камеру неузнаваемой. Она попала в тюрьму за то, что обратилась к британскому консулу за визой. Ее заставили признаться в том, что она намеревалась стать членом иностранной разведки. Еще хуже была нора на Лубянке. Настоящая черная дыра, как пишет критик Иванов-разумник. Норой называли темное и душное помещение в подвале размером около 25 квадратных метров, где не было никакой вентиляции, за исключением щели под дверью.